Глава 74. Как выглядит королевский бал? М -м -м, ты приезжаешь, выгружаешься с помощью родственников и слуг из кареты, идешь в парадные двери, отдаешь приглашение, важный помощник распорядителя на входе долго листает бумажки, ища твое имя. Затем ты входишь во дворец, и тут начинается самое сложное. Сначала гости сдают верхнюю одежду, а потом девочки направо, мальчики налево, поправлять помявшуюся в дороге красоту. Но мне-то надо было сразу направо и затеряться в толпе, чтобы родители раньше времени не увидели всю красоту». «Эмбер, ты куда?» — требовательным тоном спросила маменька, когда я попыталась улизнуть в комнаты для девушек. м протянула я, быстро перебирая нелицеприятные варианты обоснования моей спешки. «Если ты думаешь, что я упущу тебя изыду, и ты сбежишь обратно?» — зашипела родительница, но я аж задохнулась от возмущения. «Хартманы не бегают от сложности, маменька. Я лишь по и догоню вас в бальном зале». «Дорогая, угомонись», — одернул отец супругу. «Если бы наша дочь хотела разорвать помолвку, то юного герцога уже бы смелее с в спичечный коробок». Матушка недовольно засопела, но спорить не стала. А потому я отправилась в дамские комнаты, чтобы очутиться в царстве белого и воздушного. То тут, то там раздавались возгласы в духе. «Катастрофа! Я потеряла шпильку! Папенька меня убьет!» «Бриллиантовую?» с искренним любопытством спросил кто-то. «Нет, жемчужную!» «И слава стихиям, жемчугам ведь совсем не выйти замуж!» Или «О, Боже мой, она в таком же платье!» Громким осуждающим шепотом говорила одна девица, кивая на другую. При этом, по моему скромному мнению, платья у них были одинаково кошмарные. Или, что мне особенно понравилось, «Спорим, я заполню бальную карточку раньше тебя!» В общем, было стойкое ощущение, что я попала в высокосветский серпентарий — И стоило мне откинуть капюшон, как из всего этого белого кружевного моря вынырнула какая-то девица с решимостью телепорта двинулась ко мне. «Ты Эмбер Хартман!» — заявила она, ткнув меня идеально отполированным ноготком. Всем незамужним девицам строго-настрого запрещалось иметь яркий маникюр. Это считалось вульгарным. При этом их же замужним ровесницам отращивать себе зеленые когти не возбранялось. «И?» — я приподняла брови, размышляя, почему ее лицо мне знакомо. Она была красива, даже смазлива. И за эту мысль я зацепилась, вспомнив, где же видела это красивое личико перекошенное от негодования. «Ты недостойная быть невестой герцога Норрена!» Закончила девица мысль. «Полностью с тобой согласна. Не стала спорить я, чем вела бедолагу в речевой ступор. Нет, ну а что спорить? Маркус — жених, видный, богатый, титулованный. Глядишь, если не повезет, еще и на трон сядет. Ах! Ему бы заграничную какую принцессу, да только почему-то решили женить на мне. Хм... Меж тем в комнате полной девиц на выданье воцарилась идеальная тишина. Море-рюшка лыхнулось, поворачиваясь ко мне, и уставилась десятками глаз разной степени неиспорченности и стервозности. «И ты, и вы!» Девица пыталась сформулировать мысли, а я щелкнула пальцами и радостно воскликнула. А, -а, «А, так это ты висела на Маркусе в воротах Академии!» Я думала, что сильнее перекоситься ее лицо не может. «А нет, смотрите-ка, может!» «Ты!» Прошипила девица, мне показалось еще немного, и можно будет увидеть, как у нее сорта начнет капать слюна. Недостойно знаю, кивнула я, и даже не спорю, заметь, но. Я потянула завязки плаща, являя публике свое шикарное алое платье. но выбрал-то он меня? И с этими словами, под звуки падающих челюстей, сдавленных писков и возмущенных ахов, я покинула дамскую комнату. Ну, где-то мы жених. Дорогой, я спешу тебя осчастливливать своей персоной.